Потом Рене умер, а Морис уехал в Верден. Говорят, что сердце могут потрясти несколько тактов старого марша или плеск простреленных знамен или полустертое имена на памятнике. Лансье и Марселина стояли, потрясенные тенью. Это метался в горячке Рене. Они держали друг друга за руки, у них были глаза лунатиков, широко раскрытые, невидящие. Потом Лансье прилег на диван, подложил под щеку ледяную ладонь и сразу уснул. А Марселина не спала. Она смутно думала о чем-то большом. Вот и прошла жизнь. Была она теплой. Хороший, но не было в ней главного, того, о чем когда-то мечтала строптивая девчонка. Ей хотелось понять, в чем это главное, и она не могла понять, мысли разбредались. А Рене продолжал метаться, и вдруг Марселина подумала о Франции, подумала строго и вместе с тем по-домашнему, Что станет с Францией? Ведь ни одного Мориса они обманули. Все говорят, что будет война. Марселина едва сдержала себя, чтобы не разбудить Мориса. Так ей было страшно. Потом закричал петух. И этот сельский звук, обычно радующий сердце, показался ей зловещим. Все, что может перечувствовать человек, она перечувствовала за короткую летнюю ночь. И на утро выглядела слабой, постаревшей. Лансье проснулся, как после попойки с тяжелой головой. Он начал вспоминать события вчерашнего дня. И вдруг увидел в окно Мадо. Она шла со складным мольбертом и показалась отцу особенно красивой. Было очень яркое утро, свет дрожал. Лансье пошел в ванную, вода была теплой, пахло хвоей. Лансье брился, и кисточка с пеной ласково гладила его щеки. Любимица Лансье, овчарка Альма, сидела у двери ванной, поджидая хозяина, и стучала хвостом опол. «Эх ты, барабанщица!» — сказал Лансье и окончательно успокоился. Он понял, что черный четверг миновал. Все-таки вчера он погорячился. Нужно порвать с срува, но не сразу, чтобы не было скандала, Лучше всего дождаться Альпера, пусть он решает. Альпер приедет не позднее, чем в августе, а сейчас можно позавтракать. Он вдыхал бодрящий запах кофе. В столовую вошла Марселина. Лансье упрекнул себя, не нужно было ей говорить. Вот как на нее это подействовало. «Я тебя очень прошу, Морис, поезжай сейчас же к Шозару». Он сможет быстро продать желенот. Лансье поцеловал ее руку. Хорошо-хорошо, только не огорчайся, все образуется. Я пошлю телеграмму Альперу. Глава пятая. Телеграмма застала Лео Альпера в Киеве. Лансье сообщал. После соглашения с Руа произошли существенные изменения. Реноне фирмы под угрозой. Прошу ускорить приезд. Это могло взволновать любого, но Альпер улыбнулся и занялся своим туалетом. Не затем. Он двадцать лет мечтал о поездке в Киев, чтобы сразу отсюда уехать. Подумаешь, Реноне, как будто речь идет о девушке. Лансье любит преувеличивать. Трудно было обескуражить Альпера. Он верил, что все складывается к лучшему. Можно было подумать, что это баловень судьбы, а жизнь его была необычной и бурной. Много времени тому назад в Слободке под Киевом проживал портной Наум Альпер которого называли «сумасшедшим», хотя был он хорошим закройщиком и тишайшим человеком. У Портнова была одна странность. Он любил фантазировать. То он говорил «Будь я генерал-губернатором, я построил бы в Слободке сто высоких домов». То рассказывал про Нью-Йорк, как будто прожил там всю жизнь. Ну и нализался, думали заказчики, приходившие к Альперу впервые, а он никогда не пил водки, признавал только крепкий сладкий чай. Однажды Альпер получил письмо из Парижа от своего дальнего родственника Хишина, который сообщал, что у него галантерейная торговля, что он натурализовался и благословляет жизнь. Это письмо... Погубила Альпера. Он решил перекочевать из Слободки в Париж. Жена возмутилась. Как я оставлю маму, и что мы будем делать в чужом краю, где не с кем поговорить? Этот хишин десятая вода на киселе. Я не скажу, что мне здесь хорошо, но здесь, по крайней мере, меня понимают, когда я говорю, что нельзя жить с таким сумасшедшим. Зато двенадцатилетнему Леве Проект отца показался заманчивым. Он ходил и хвастал. «Знаешь, куда я еду? В Париж?» Супруги проспорили несколько месяцев, а потом произошло событие, потрясшее обитателей Слободки. Сумасшедший уехал, взяв с собой Леву. Маленький Ося остался с матерью. При расставании было пролито много слез. Наум обещал жене вернуться, если Париж окажется не тем раем, о котором писал Хишин, а Ахана согласилась, если муж устроится на новом месте, оставить мать, распродать вещи и двинуться в путь. Портному из Слободки Париж действительно показался раем. Много огней... Много добротного английского материала. Никто не спрашивает о право жительстве. Но в районе оказалось для него место. Хишины угостили Альпера обедом. Дали ряд советов, как вести себя в Париже. Сын старика говорил только по-французски. И портному казалось, что делает он это нарочно, желая показать свое превосходство. Альпер снял темную ловчонку на одной из самых грязных улиц и начал латать одежду парижской голойдбы. Он очень скучал, говорил, что в Париже нет ни настоящего чая, ни настоящих людей.